Глава 15. Сегодняшний день был последним днём на райских островах. Поздней ночью мы должны были прибыть в аэропорт, откуда частный самолёт доставит нас до родного дома. В планы входило собрать вещи и, конечно же, насладиться последними мгновениями отпуска. Когда мне ещё доведётся побывать в таком невероятном месте? Пожалуй, никогда. Как бы ни хотелось поваляться Я заставила себя встать пораньше. И пока Айдар дремал, наблюдая за мной, я складывала вещи в чемоданы. "Вик, ну иди ко мне. Успеем мы эти шмотки собрать. Когда? Мы сразу после ужина выезжаем в аэропорт. Значит, уедем без вещей", заявил Айдар и закинул меня в кровать. "Ну ладно. Пожалуй, часик у нас действительно есть. До обеда мы сходили на пляж, и в последний раз искупались в лазурной воде Карибского моря. Я вывела в свет свой последний закрытый купальник красивого синего оттенка, покрасовалась в пляжном платье. Оставалось надеть еще одни новые брюки на обед, и можно будет смело утверждать, что я показала Багамам абсолютно все наряды, которые привезла с собой. И как после роскошных платьев и модных образов я снова смогу надеть белый халат, под которым не видно ровным счетом ничего. Признаться честно, я грустила, что этот отпуск заканчивается. Отдыхать всегда хочется сильнее, чем работать. Но дело было даже не в отдыхе. Я не хотела расставаться с Айдаром. За эти 2 недели мы начали ладить, хорошо узнали друг друга. И я ни в коем случае не претендовала на отношения с ним, потому что понимала, что это навряд ли возможно. Но без него первое время мне будет очень грустно. Однако я старалась утешать себя позитивными мыслями. Это был интересный опыт, который я точно не забуду. И знакомство с этим мужчиной поспособствовало самому главному освобождению моего брата. Выпьем за прекрасный отдых, прозвучал тост на ужине. Мне почему-то пить совершенно не хотелось. Я довольствовалась свежевыжатым апельсиновым соком. Обещание не грустить, данное самой себе, почему-то не исполнялось. Только-только меня настигали мысли о том, что скоро всё это кончится. Настроение падало само собой. И когда все радовались, я могла только вымученно улыбаться, думая о том, что после приземления самолёта жизнь этих людей не изменится, а я вернусь в свою родную аптеку, в любимую квартирку, взятую в ипотеку и продолжу, как прежде. Вик, ты какая-то совсем грустная. Что-то случилось? Нет, нет. Я дёрнула плечами, стараясь быть естественной. Просто, видимо, устала. В самолёте высплюсь. После ужина, дожидаясь, пока Айдар вынесет наши чемоданы из бунгало, я сидела на скамейке под раскидистым кустом и в последний раз смотрела на красоту вокруг. Хотелось, чтобы всё это надолго осталось в моей памяти. Из соседнего бунгало вышла радостная Лика, крикнула что-то Владу, который до сих пор оставался в домике, и заметив меня, двинулась к скамейке Вик, я хотела сказать, что очень рада была с тобой познакомиться. Я тоже, сказала чуть смущённо, улыбаясь. Ты такая мудрая, такая опытная. Хм. Так мило старухой меня ещё не называли. У тебя совершенно особенный взгляд на мир, и я очень благодарна тебе за советы и помощь. Да перестань, я же ничего не сделала. Нет, нет, нет. Лика замахала руками, демонстрируя кольцо на среднем пальце. «Благодаря вам с Айдаром, Влад стал совершенно иначе ко мне относиться. Подарок мне купил. Стал прислушиваться к моему мнению. Как будто я и впрямь стала для него девушкой. Я искренне рада, что помогла стать тебе чуточку счастливее. Айдар уверен, что и Владу в тандеме с тобой будет намного лучше. Очень на это надеюсь». Лика буквально светилась от счастья. И это было действительно приятно. А вы с Айдаром прекрасная пара. У вас столько любви, нежности друг к другу. Смотришь и хочется так же, как у вас. Поверь, девочка, если бы ты знала всю правду, так же, как у нас, тебе бы точно не хотелось. Мы просто очень хорошие актеры. Я очень надеюсь, что мы с Владом потанцуем на вашей свадьбе, а вы на нашей. Договорились. Шутливо согласилась я. Пожалуй, по этой девчонке я тоже буду скучать. Есть что-то в ней, какая-то женская мудрость и хитрость, пусть в силу своих лет она пока этого не понимает. Девчонки, о чём сплетничаем? Одновременно, как по команде, из домиков вышли наши мужчины и подошли к скамеечке. Решили присесть на дорожку. Айдар поднял меня на руки, присел на лавку, а меня усадил к себе на колени. Его примеру последовал и Влад. Да с Викой решаем, кто на чьей свадьбе поймает букет невесты. Лика улыбнулась и подмигнула мне, а я только стушевалась под прищуренным взглядом Айдара. До аэропорта мы снова добирались, каждый на своей машине. Я дремала у Айдара на плече, слушая его рассказы об островах. Он что-то показывал за окном, но я только приоткрывала глаза, кивала и снова засыпала. По-моему, я спала, даже пока мы проходили регистрацию. Потому что очень смутно помню, как оказалась в салоне самолёта. Солнце уже давно ушло за горизонт. Так что из освещения здесь имелись только фонарики на протяжении всей взлётной полосы. Из окон самолёта виднелись здания аэропорта и пустыри на территории. Хотелось дождаться, пока мы взлетим, чтобы посмотреть на райские багамы с высоты птичьего полёта. Но никто не дождался даже момента, когда шасси самолёта оторвались от земли. Мы разобрались по спальням и завалились спать. Нежась под тонким одеялом, я ощущала тёплые объятия Айдыра, его нос в своих волосах, слышала какие-то еле различимые на шёпоты мне на ухо. "Спи уже, Казанова", шикнула я, когда мужчина осуществил попытку соблазнить меня поцелуями в шею. В родной стране мы приземлялись немного за полночь. Со сменой часовых поясов вышло так, что календарные сутки мы провели над землей. Все успели выспаться, поесть несколько раз, поговорить обо всем. Айдар даже уговорил меня сделать ему массаж, после того, как во сне я постоянно прижимала его к стене. В общем, 18-часовой полет был за плечами, чему я безмерно радовалась. Райские острова, конечно, это хорошо, но вот адский перелет до них. Плохо. Слишком длинный сон стал причиной моего теперешнего состояния. Я ощущала себя как помятая селёдка из бочки. Сейчас хотелось выскочить на февральский русский морозец и взбодриться. Так я и сделала. Пока все, кутаясь в тоненькие кофточки, рассаживались по машинам, я полной грудью вдыхала морозный воздух, пусть и с запахом бензина. Вика, пошли в машину, замёрзнешь. Айдар затолкал меня в чёрный Mercedes. кивнул водителю, и прямо с парковки самолётов мы поехали домой. Кстати, а куда мы едем? Ко мне, сонно ответила Айдар. Сейчас 3:00 ночи. Ну хорошо. Въезжать в свою квартиру в таком часу мне не хотелось. Во-первых, в холодильнике никаких продуктов, а даже если какие-то и есть, они точно стухли за 2 недели. Во-вторых, дома нет самых необходимых вещей. Всё осталось у Айдара. Вот заберу их, и с утра можно будет со спокойной душой возвращаться к себе. От мысли о приближающемся расставании внутри что-то вновь неприятно сжалось. Я перевела взгляд на Айдара, который тут же отреагировал тёплой улыбкой, и тоже улыбнулась. Всё-таки это была прекрасная сказка. А сказки, к сожалению, имеют свойство очень быстро кончаться. За 10 дней я соскочилась по снегу Пока Айдар с водителем заносили чемоданы в дом, носком кроссовка я поднимала небольшие сугробы и пыталась слепить снежок. А он тоже по тебе скучал. Пошли в дом. Что за странная тяга мёрзнуть у тебя? Айдар подхватил меня на руки и понёс по ступенькам в прихожую. А что у него за странная тяга поднимать меня, когда ему что-то надо? Спать пойдёшь? Шутишь? Мы дрыхнули почти сутки. Я хочу чая и пойду собирать вещи. Ты со мной? Только если чай со сладеньким. Хахатнул Лайдар, целуя меня в губы. Вот зачем он так? Ведь отпуск кончился. Что значил этот поцелуй? Ему нравится играть? Нравится строить из нас влюблённую парочку? Но ведь потом будет больно, и больно будет в первую очередь мне. Какой чай лучше заварить? А то у тебя тут пакетиков на любой вкус и цвет. Я рылась в кухонных шкафчиках вот уже несколько минут, не зная, что именно выбрать. Ощущение, что китайские чайные плантации работают только на одного Айдара. «Подожди с чаем, Вик». Мужчина развернул меня к себе. Встал так близко, что я едва могла закидывать голову, чтобы его видеть. Я кое-что хотел сказать. «Ну говори, раз хотел». «Эти две недели с тобой были лучшими неделями в моей жизни. Я прекрасно провел время в приятной компании. Я был живым и искренним все это время. Ты невероятная девушка». Очень сильная, мудрая, веселая и искренняя, не похожая на других. Это, конечно, все очень замечательно, но что ему нужно-то? Еще пару недель притворяться его девушкой на светских раутах? Вик, ты станешь моей женой? Озвучив вопрос, Айдар встал передо мной на одно колено и протянул то самое колечко, купленное на багамах. Маленькое, аккуратненькое, с голубым камешком. Сначала я как полная дура хлопала ресницами, я осматривалась по сторонам. Это какая-то проверка? Розыгрыш? Мне до сих пор нужно продолжать играть его девушку, потому что за нами следят? Когда Айдар начал немного нервничать и прокашлялся, намекая, что пора бы дать ответ, я поняла, что никакое это не розыгрыш, а самая настоящая правда. Этот мужчина сейчас делает мне предложение руки и сердца. Набрав полные лёгкие воздуха, я наконец-то смогла ответить. Нет. Я Айдар как будто сначала обрадовался, но когда понял, что я не согласилась, удивлённо вскинул брови и поднялся с колена. Как нет? Ну так нет. Что значит нет? Значит, что я не стану твоей женой, Айдар. Наши взгляды встретились. Мужчина смотрел на меня, стараясь понять хоть что-то или уловить намёк на шутку, но я была совершенно серьёзной и не колыхалась под взглядом его чёрных омутов. "Ты не согласна?" зачем-то ещё раз уточнил он. "Нет, Айдар, я не согласна становиться твоей женой". Секунду. Прокашлевшись, мужчина вышел из кухни, прикрыв за собой дверь, а я наконец-то выдохнула. "Господи, что сейчас произошло?" «Это произошло со мной? Олигарх позвал меня замуж? Капец! Простите за мою эмоциональность и немногословность, но это просто шок какой-то!» Не успела я как следует удивиться, как в гостиной раздался звук разбивающегося в дребезги стекла. Через несколько секунд в кухне вновь появился Айдар. «Обсудим?» — спокойно спросил он. «Если хочешь». Я залила кипятком первый попавшийся чай. Надеюсь, он окажется с экстрактом валерьянки. Всучила Айдару две кружки и пошла за стол в гостиную. Хозяин дома сел напротив, буравя меня властным взглядом. Я слышала, как под столом от нервов он стучит ногой по полу. Это напряжение передавалось и мне. Вик, наверное, стоило сначала поговорить, а потом задавать тебе вопрос. Это не поменяло бы моего ответа, перебила я. Почему? Я же абсолютно искренне Я действительно хочу, чтобы мы всегда были вместе, как это было во время отпуска, чтобы ты стала моей официально. Мне казалось, что то, что происходило между нами на островах, с первых же дней стало искренним, а не постановочным. Разве не так? Разве я не нравлюсь тебе по-настоящему? Разве наши поцелуи и ночи были для тебя лишь спектаклем? Нет, для меня это тоже не было игрой. Ты прекрасный мужчина. Привлекаешь меня внешне, Удивляясь своим поведением, у меня вполне искренне симпатия к тебе. А в чём тогда дело, Вик? Янравлюсь тебе? Ты нравишься мне? Айдар встал со своего места и подошёл ко мне, обнимая со спины. Потому что, Айдар, когда люди друг другу нравятся, они встречаться начинают, а не в ЗАГс бегут. Мужчину мои слова, кажется, отрезвили, и он присел на стул рядом. Айдар Я не двадцатилетняя девочка, которая в приоритет ставит мужчину из-за мужества. Мне давно не нужен этот штамп в паспорте. Что он даст? И уж тем более я не собираюсь связывать свою жизнь браком с человеком, которого едва знаю, и который едва знает меня. Мы знакомы две недели. И, может быть, тебе что-то обо мне известно. А я знаю только то, что ты мне рассказывал. Айдар кивал и не перебивал меня, не пытался ни на чем настаивать. За это я была ему очень благодарна в данный момент. Я не против общаться с тобой, если ты этого хочешь так же, как и я. Я не против узнавать о тебе что-то, не против ходить куда-то вместе. Но я не пойду сейчас за тебя замуж. Если ты готов к неофициальным отношениям, готов к этому конфетно-букетному периоду, я готов, Вик. Ты мне действительно искренне нравишься, и я обещаю попробовать все эти свидания, подарки, прогулки. Хотя я уже не в том возрасте, конечно. А я и не прошу детских розовых соплей. Мне не нужны цветы, конфеты и прочее. Я просто хочу узнать тебя получше, почувствовать, что действительно тебе интересно. Значит, мы можем начать встречаться? Уточнил Айдар. Если ты предложишь, можем. Вик, ты не против, если я стану твоим, не молодым-молодым человеком, а ты моей девушкой? Не против, Айдар? Улыбнувшись, я почувствовала тёплые губы на своих губах и крепкие объятья. Теперь объятия моего немолодого, молодого человека. «Ну, хоть переехать ко мне ты согласна?» «Не-а». Я отрицательно мотнула головой и пожала плечами, как бы извиняясь. «Ещё слишком рано». «Как мы тогда встречаться должны?» Мужчина утробно рыкнул, запустил пятерню в свои волосы и плюхнулся за стол. Сейчас он казался мне таким задумчивым, даже несколько растерянным, но мне это нравилось. Больше всего я боялась, что Айдар отвергнет меня, услышав все условия в моём представлении. Такие мужчины завоёвывают девушку, присваивают её себе, клеймят, перевозят в берлогу и больше никуда не отпускают. А я так не хотела. Я хотела, чтобы Айдар проявлял внимание, заботу, чтобы он приезжал или назначал встречи при желании увидеться, а не просто перемещался в соседнюю комнату своего дома. Пусть в конце концов добивается меня. Я, конечно, выпендриваться не собираюсь, но и соглашаться на всё спустя 2 недели знакомства не буду. Я уважаю твоё мнение, наконец сказал Айдар после длительной паузы. И если ты хочешь отношений в таком формате, Значит, мы будем пробовать строить отношения в таком формате. Только ты иногда корректируй моё поведение. Вдруг я что-нибудь не так буду делать. Конечно. Спасибо за понимание. Не за что. До утра мы не выходили из спальни. Так сказать, решили не терять время зря. Наслаждаться друг другом в статусе пары мне понравилось даже ещё больше. Это ощущение, что рядом с тобой твой человек, становилось теплее на душе. На завтрак Накинув лёгкий шёлковый халат, я пошла готовить блинчики. Айдар в одних трусах всё время крутился где-то рядом, то выбирая варенье, то пытаясь помочь. Правда, больше у него получалось мешать или рукой испачканной в муке шлёпать меня по попе. Давай садиться есть и нужно ехать. Времени уже 8. Не волнуйся, везде успеем. Будешь черничное варенье или ежевичное? И то, и другое. За завтраком Айдару садил меня к себе на колени, отказавшись слушать какие-либо возражения. Он сказал, что уже скоро я уеду от него, и повторная возможность покормить меня у него появится не скоро. А я и не возражала, с удовольствием кусала блинчики и вареньем мазала по губам Айдара, чтобы потом с большим удовольствием слезать его. Из дома Айдара вместе с чемоданчиком моих вещей мы выехали ближе к 9. Мужчина собирался на работу. Так что был в неизменном классическом костюме, а я наконец-то нацепила любимый пуховик и шапку. Скучала я по этой зиме. "Давай схожу в магазин за продуктами", предложил Айдар, когда мы оказались в коридоре моей квартиры. "Поезжай на работу, я сама всё куплю". "Вик, закажи доставку продуктов, хорошо? Чтобы я не волновался, а ты не таскала тяжести. Или напиши, что именно нужно, а я закажу". Айдар нежно поцеловал меня в щёку, помахал на прощание и вышел из квартиры. Дом сразу опустел. Повеял одиночеством и прежней жизнью. Может быть, стоило принять приглашение жить с Айдаром, хотя бы на время оставшегося отпуска. Хотя нет. Отношения должны развиваться постепенно. Скоро я снова привыкну к своей квартирке. Доставку продуктов пришлось всё-таки заказать, хоть я так ни разу и не делала. Но Айдар обещал проконтролировать этот процесс. После наведения дома порядка, я решила отправиться к маме. Она сегодня, кажется, отдыхает. Нужно хоть поговорить с ней и рассказать о Яше. Главное, чтобы она не слишком впечатлилась. Пожалуй, зайду в аптеку за корвалолом. Мама с отчимом жили в нескольких остановках от меня. Обычно я добиралась до них на автобусе. Но сегодня решила прогуляться пешком, потому как очень соскучилась по русской зиме. Этот февральский мороз, хватающий за щёки, хруст снега под ногами, сугробы, хороводы снежинок, разве могут какие-то райские острова компенсировать всё это? По пути я зашла в местный продуктовый магазин, купила зефира к чаю и со спокойной совестью пошла в родительский двор. Мам, мама, ты дома? Поскольку ключи от квартиры у меня имелись, заходила я, так сказать, без стука. Доченька А ты чего не предупредила? Я бы хоть что-нибудь вкусненького приготовила. Родительница тепло обняла меня, поцеловала в щёку и повела за собой на кухню. Как отдыхается? Да хорошо, а особенно последние 10 дней. У вас тут как дела? Да всё как обычно. Работаем, живём потихоньку. Ты кушать будешь? Буду. За овощным рагу с вишнёвым компотом мы с мамой поболтали, обсудили последние новости. Я вообще в последнее время любила вот так посидеть, поговорить с ней, хотя раньше такого не наблюдалось. Всё никак у меня не получалось подвести разговор к Яша. Только я начинала говорить о брате, как мама умела переводила тему. Я прекрасно знала, что ей больно думать и говорить об этом, но и высыпать на неё все новости просто так я не могла. Мамуль, послушай, я кое-что очень важное тебе должна сказать. Беременная Женщина всплеснула руками и чуть не пустила слезу по щеке. «Да чего ж сразу беременная? Вообще не обо мне речь! Я о Яшке сказать хотела!» «Ну говори, раз хотела!» В общем, недавно проходило слушание по его делу, и его скоро выпустят под домашний арест до следующего заседания. «Господи!» Мама опустилась на табуретку, хватаясь за сердце, а я уже была готова оказывать ей первую неотложную помощь. Мама, спокойно, всё хорошо. Не нужно нервничать, дыши глубоко. Это ж как это? Полтора года в тюрьме, а тут домой. За его дело взялся очень хороший адвокат, заверила я мать. Обещал на втором заседании сделать всё возможное, чтобы с Яшки обвинения вообще сняли. Где ж ты такого адвоката-то взяла, Вика? Где взяла, там уже нет. Говорить маме об Айдаре я пока не хотела. Мало ли как у нас отношения будут развиваться. Может, я разонравлюсь ему через несколько дней. А у мамы сердце слабое, и ей лишний раз нервничать нельзя. Так что пока пусть не знает. Как я буду уверена в себе и в наших отношениях, так обязательно скажу. С мамой я сидела до самого вечера, даже дождалась прихода отчима со смены на заводе. С ним мы были не очень-то близки. Так что, передав маму в надежные руки, я попрощалась и отправилась к себе домой. Около 8 позвали Лайдар. Мужчина очень извинялся, что не выходил на связь целый день. После отпуска у него накопилось много работы. Зато завтра он предложил сходить на каток, чему я была безмерно рада. Вечером, сварив себе какао, я легла на диванчик, чтобы посмотреть пару серий любимого сериала. Всё-таки есть в жизни одной какой-то особый шарм. Через это должна пройти каждая девушка.